«Это все жара», — сознанием дела говорит Берилл. «С ее мамой творится то же самое. Немыслимая жара». Она наклоняется ко мне и улыбается так, что глаза превращаются в узкие щелочки. «Точно, точно, милая. Это все погода». Я лишь киваю. Что толку спорить? Как объяснить, что на меня давит не жара, а груз давней-предавней вины?» Урсула завозит меня в гостиную. Мы не проходим внутрь, просто не можем. На расстоянии четырех шагов от двери протянута красная ленточка. Наверное, хранители музея не хотят, чтобы экскурсанты бродили по комнатам, трогали грязными пальцами старинную мебель. Урсула ставит кресло у стены и садится рядом на специальную скамеечку для посетителей. За нашими спинами толпятся другие туристы. Показывают друг другу на роскошно накрытый стол, ахают и охают, заметив тигриную шкуру на спинке одного из кресел. Ни один из них не видит, что в комнате полным полно приведений. Полиция допрашивала нас именно здесь, в гостиной. Бедный Тедди, он не знал, как себя вести. Он был поэтому, понимаете? Объяснял он полицейским, кутаясь в пеленку, накинутую поверх праздничного костюма. Познакомился с моей женой, когда она была еще ребенком. Приятный человек, безалаберный, конечно, но не опасный. Дружил с моей свояченицей и ее друзьями. В ту ночь допросили всех, кроме Ханны и Эмилиан. Тедди добился того, чтобы их не трогали. Сестры и так в шоке после увиденного, сказал он, нельзя заставлять их переживать все вновь. И так велико было влияние семьи Лахсонов, что у полиции пошла ему на встречу. Тем более, что подробности никого особо и не интересовали. Наступила поздняя ночь, полицейские спешили домой к женам и теплым постелям. Им было вполне достаточно того, что они уже услышали. Сказать по правде, история самая обычная. Да Бора не зря говорила, что в Лондоне, да и во всем мире, множество молодых людей не смогли вернуться к нормальной жизни после того, что увидели и испытали на войне. То, что Роби был по этому, только добавляло ему непредсказуемости. Творческие люди склонны к неожиданным, отчаянным поступкам. Появляется наша группа. Берил подхватывает меня и Урсулу и ведет всех в библиотеку. — Одна из немногих комнат, которую пощадил пожар 1938 года, — говорит она, деловито постукивая каблуками вдоль по коридору. — По счастливой случайности, уверяю вас, семья Хартпорт владела великолепной коллекцией старинных книг, около девяти тысяч томов. — Да уж, не меньше. — Могу поручиться. — Наша пестрая группа заходит следом за Берел в библиотеку. все разбегаются по комнате, вытягивают шеи, обозревая высоченный стеклянный купол и доходящие до потолка книжные полки. Любимый Пикассо Робби исчез. Наверное, хранится теперь в какой-нибудь галерее. Сейчас не те дни, чтобы картины великих мастеров висели на стенах простых английских домов, пусть даже и старинных. После смерти Робби Ханна много времени проводила тут, Свернувшись калачиком в старом кресле, она не читала, просто сидела, мысленно переживала недавнее прошлое. Одно время она вообще отказывалась видеть кого-либо, кроме меня. Рассказывала мне о Робе, о своих встречах с ним, лихорадочная держима, эпизод за эпизодом во всех подробностях, и каждый рассказ заканчивался одной и той же жалобой. Я любила его, Грейс. Говорила Ханна так тихо, что я едва слышала. Знаю, мэм. Я просто не могла. Она поднимала на меня лихорадочно блестящие глаза. Не могла позволить. Сперва Тедди спокойно отнесся к тому, что жена замкнулась в себе. Не мудрено, после того, что она видела. Но по мере того, как шла неделя за неделей... Ее нежелание взять себя в руки, а где же знаменитая британская сдержанность, начало его волновать. Каждый по-своему представлял, как должна вести себя Ханна, как вернуть ей нормальные настроения. Однажды вечером после ужина за столом собрался настоящий семейный совет.